Глава седьмая. Подготовка к свиданию растений. Пока я стою и хлопаю глазами, Драцен записывает нас в журнал на полночь, а принц ставит свою подпись. Ночью? Они серьезно? В пустой оранжерее наедине с принцем? Начинаю испытывать искреннюю благодарность ректору за его чары. Хотя... С чего я вообще решила, что могу заинтересовать его в этом смысле? Посмеялся немного надо мной, и все. Вокруг него достаточно заинтересованных и на все готовых девушек. А я должна от парней подальше держаться, а то опекун может забрать меня раньше. Этого никак нельзя допустить. Из-под тяжка поглядываю на принца. Он довольно ухмыляется и поправляет вихрастую челку. То, что ему развлечение, для меня может стать испытанием. «Идемте». Профессор Дратсон закрывает книгу записей и направляется вглубь оранжереи. «Я вам покажу ваших подопытных. У меня как раз проблемы с разведением этого вида». «Последнее замечание драцен мне не нравится. Если уж у нее проблемы, то что ждет нас? Провальная работа?» «Но, профессор...» «Тихо прошу ее Яси меня рядом. Если с этими растениями такие сложности, может, вы дадите нам кого-то менее капризного?» Она резко останавливается и хмуро на меня смотрит. «Знаете что, милочка?» Уперев руки в бока, говорит Дратсон. «Если вас что-то не устраивает, я сейчас же аннулирую вашу запись, и можете быть свободны». «Нет-нет», — успокаивает ее принц, и отпихивает меня подальше. «Но вы уверены, что мы, адепты, справимся лучше вас, профессионала?» «Не уверена», — чуть смягчается Дратсон и продолжает вести нас вглубь оранжереи. «Но эти растения единственные, которые размножаются ночью. Вообще бодрствуют в темное время суток. Если, конечно, вас не интересует просто наблюдение за тем, как они спят». Я тяжело вздыхаю. И смиряюсь с тем, что пока что задание становится все невыполнимее, а моя свадьба — ближе. Побродив по тропинкам среди высоких деревьев у кустарников с разноцветными широкими листьями, мы заходим в маленький закуток, в котором через небольшие затемненные окна едва проходит свет. Драцен хлопает в ладоши, и над столом загорается световой шарик, Выдёргивая из темноты два горшочка со спящими в нём растениями. Они похожи на забавных лупоглазых ящериц, только зелёные и с длинными побегами вместо лап. Милые, особенно когда спят. Я тяжело вздыхаю, понимая, что нам достался вид, гудикун и виорет. И характер у них, как у десяти принцев вместе взятых. Знакомьтесь. «Это рад и Рут», — с любовью в голосе говорит Драцин. «Их надо скрестить и получить потомство. Вот и понаблюдайте за особенностями их размножения. Все, не будем мешать им спать. Приходите вечером». Выйдя из оранжереи, я плюхаюсь на ближайшую лавочку. «Какие права имеют замужние женщины?» — задаю я риторический вопрос на который принц почему-то отвечает. «А тебе зачем?» — хмыкает он и плюхается рядом. «Женить этих двух индивидов нам не надо». Принц потягивается и будто бы случайно кладет ладонь на спинку лавочки, промежду прочим, касаясь пальцами моей спины. Чувствую, как по коже растекаются колючие мурашки. Принц пробегается заинтересованным взглядом по мне. Нервно кусаю щеку от непривычно пристального внимания. Забудь. Отмахиваюсь я и встаю. Я в библиотеку. Поищу информацию об этих гудикунах. Он пытается идти рядом, но тут к нему подходят те самые парни, что фоткали меня в раздевалке, и что-то оживленно начинают рассказывать. Один из них явно заинтересованно на меня смотрит. Я что, испачкалась где-то в оранжерее? чего ему надо. «Опять подкалывать?» Принц с сомнением переводит взгляд то на друзей, то на меня. Но я качаю головой, поправляю сумку и ухожу по дорожке в библиотеку. Мисс Гуд, старая библиотекарша, очень быстро замечает мое настроение. «Все верно. Она, пожалуй, единственная, кто часто общался со мной вне учебы». «Держи, милая». Она протягивает мне пончик, покрытый шоколадной глазурью, который испекла сама. Подсласти жизнь. Что такое стряслось? На тебе же лица нет. Мисс Гуд, не в библиотеке же? Смеюсь Якивая на пончик. Вы первые же меня должны выгнать с этим отсюда. Иногда можно, заговорщицки шепчет она. А ты давай, не увиливай. Что случилось? Чем помочь? Мне дали проект. Я достаю папку и выкладываю перед мисс Гуд, потому что снова выговорить это для меня сложно. И время ночи в оранжерее. И для экспериментов с Гудикун и Виорет. И в напарнике принца. Сама неожиданно для себя всхлипываю и устало облокачиваюсь на стойку библиотекарши. Это оболтусы этого, что ли? Ну, хоть кто-то воспитает его. А то король будущий, а серьезности никакой. Всплескивает руками она. Я в тебя, девочка моя, верю. А насчет растений? Не переживай. Информации по ним и правда мало. Но, к счастью, у нас есть очень редкий справочник. Там получишь все, что нужно. Третья полка на стеллаже 25А. Иди. «И пончик возьми!» Я прячу вкусняшку в сумку и направляюсь к указанной полке. Сразу же нахожу нужные книжки, сажусь за стол и занимаюсь привычным делом. Ныряю в текст с головой. Ровно до тех пор, пока на странице передо мной не ложатся две руки с идеально накрашенными ногтями. «Как неожиданно!» Противно тянет девица, которую, кажется, зовут Мисти, но я не уверена. Найти заучку-тихоню в библиотеке? Странно, что ты вообще решилась нос из нее высунуть. Я поджимаю губы. Если не реагировать на нее, может, отвяжется? Чего? Язык прикусила? Как бы не так. Эту дамочку не заткнуть. На занятии выдавила из себя все слова? Чего ты хочешь? Я отрываю взгляд от книги, чтобы ты отвалила от моего парня. Спокойно поясняет Мисти, отпивая по всей видимости кофе из стаканчика. Не лезла к нему и не трогала. Мы вместе делаем проект, если ты не заметила. Выдерживаю ее взгляд. Если мы не закроем его то оба будем отчислены, принц-ректор так сказал и подчеркнул, что его это тоже касается. Главное, чтобы она не узнала, что я на ночное наблюдение отправляюсь. Боюсь, глаза выцарапает своим идеальным маникюром. Меня не интересуют твои отмазки, хмыкает Мисти, покачивая пальцем. Я сказала, чтобы ты не смела крутиться возле моего парня. Ты глупая. Не выдерживаю я. «Вообще слышишь, что я сказала? Мы делаем вместе проект. Ты говоришь, будто я сплю и вижу, чтобы встречаться с ним. На нас вообще чары!» Вместо ответа Мисти выливает мне в лицо стаканчик кофе. Горячая жидкость обжигает кожу. Я отшатываюсь, едва не падая на пол вместе со стулом. Смазываю кофе рукавом, и уже собираюсь высказать больной психопатке все, что я о ней думаю, как теряю дар речи. Кофе испортила книгу точно на той странице, где описывались Гудикуны и Виореты.